Глава 6. После той ночи многое осталось без изменения, но это была лишь внешняя сторона. Вилли продолжал, как и раньше, работать в саду. Даже несмотря на то, что гости оставили в подарок немало продуктов, все равно приходилось потрудиться, чтобы прокормить себя. У Вилли всегда был хороший аппетит, он ел больше остальных. Однако это мало помогало, он оставался таким же худым и болезненным на вид, как и раньше. А утром и вечером Вилли занимался с машинами Нейсмита. Оказалось, что призрак одна из этих машин. Старик называл ее Джил. На самом деле это была программа, пропущенная через специальный процессор. Джил напоминала настоящего человека и с помощью специального оборудования, смонтированного в стенах веранды, могла появляться даже на открытом пространстве. Она оказалась превосходным учителем, бесконечно терпеливая и достаточно человечная, так что Вилли хотелось получить от нее похвалу. Час за часом она обучала его языку. Это напоминало устную игру в «Селесту». Всего за несколько недель Вилли, до того едва умевший писать, научился составлять компьютерные команды на английском. Одновременно Нейсмит начал учить его математике. Сначала парень с презрением относился к задачкам, он мог считать ничуть не медленнее Нейсмита. Однако очень скоро Вилли обнаружил, что математика – это нечто куда более значительное, чем четыре основных арифметических действия. Были еще корни и трансцендентные функции а также закономерности, которые управляли и Селестой, и планетами. Машины Несмита показывали ему графическое изображение функций и способы их преобразования. Шло время, функции становились все более сложными и интересными. Однажды вечером Несмит, сидя у панели управления, вывел на экран целую серию разноцветных прямоугольников разных размеров. Они походили на неровные бойницы в стенах крепости. Под первым рядом старик вывел второй, а за ним третий, причем каждый последующий Напоминал первый, только в нем было больше мелких прямоугольников. Их высота колебалась между отметками плюс 1 и минус 1. «Ну», — сказал Нейсмит, отворачиваясь от дисплея, — «какая здесь закономерность? Можешь показать мне три следующих ряда?» В эту игру они играли уже несколько дней. Конечно, можно было спорить о том, что является продолжением той или иной серии, и дать несколько ответов в зависимости от личных предпочтений. но поражало то, как Вилли удавалось почувствовать некую правильность в одних ответах и лишенную изящество пустоту в других. Он несколько секунд смотрел на экран. Это было сложнее, чем Селеста, где требовалось решить задачу с вполне определенными условиями. М -м -м. Площадь становилась меньше, высота не менялась, минимальная ширина прямоугольника уменьшалась вдвое в каждой новой линии. Вилли провел пальцами по экрану и быстро начертил три серии значков. «Хорошо», – кивнул Несмит. Думаю, ты мог бы изобразить еще несколько серий, пока прямоугольники не станут такими узкими, что их уже будет не вывести при помощи пальцев или даже курсора. А теперь посмотри сюда. Нейсмит нарисовал другой ряд амбразур, явно выпадающий из предыдущей закономерности. Высоты их не были теперь ограничены уровнями плюс 1 и минус 1. Построй мне теперь закономерность, как сумму или разность из тех функций, которые мы уже с тобой разбирали. Разложи ее по другим функциям. Вилли наморщил лоб, внимательно глядя на дисплей. Это было сложнее, чем угадать закономерность. А потом он вдруг увидел решение. Утроенная первая функция, минус учетверенная третья, плюс... Его ответ оказался правильным, но Вилли недолго пришлось гордиться собой. После этого старик предложил такую задачу, что у него ушло немало минут, прежде чем он нашел правильный ответ. Пока Нейсмит не показал ему один маленький фокус под названием «ортогональное разложение». В нем использовалось одно замечательное свойство этих функций – волны Уолша, как Нейсмит называл их. Новое знание слегка напомнило Вилли то благоговение, которое он почувствовал, узнав о движущихся звездах. Научиться сразу отвечать на вопрос, находить мгновенные скрытые закономерности, на которое в противном случае у него ушло бы немало времени, это было просто здорово. Целую неделю Вилли придумывал другие семейства ортогональных функций и был ужасно разочарован, Когда узнал, что почти все они – волны хара, тригонометрические ряды и так далее, известны специалистам вот уже лет двести. Теперь он был готов к книгам Нейсмита. Он зарылся в них, проскочив вступительные статьи, отчаянно пробиваясь вперед. Туда, где любые новые идеи превосходили все то, что удалось до сих пор сделать другим исследователям. В мире за пределами дома, в полях и лесах, которые теперь почти не занимали мысли Вилли, на смену лету постепенно пришла осень. Чтобы собрать урожай и заготовить припасы на зиму, приходилось работать гораздо больше. Даже Нейсмит порывался внести свою лепту, хотя остальные изо всех сил старались оградить его от тяжелого физического труда. Старик не был болен, но в нем чувствовалась физическая слабость. От бобовых посадок на маленькой возвышенности Вилли мог заглянуть дальше за сосны. Лиственный лес изменил цвет и напоминал оранжево-красную ленту, брошенную на зелень елей и сосен. Побережье затянуло тучами, Но Вилли подозревал, что влажные леса там зеленеют по-прежнему. Над облаками, как всегда, величественный, вздымался Вандербергский купол. Теперь Вилли кое-что знал о нем и верил, что наступит день, когда его секрет раскроется. Нужно только задавать правильные вопросы себе и Несмиту. Дума погрузившись в свой огромный мир, Вилли сумел сдать первый экзамен на здание функционального анализа и занялся решением трех новых задач, поставленных перед ним учителем: электромагнетизм. теория полей Галуа и стахастические процессы. Впереди у него появилась цель, хотя, и это очень радовало Вилли, предела тому, что он должен узнать, не существовало. У Нейсмита был проект, который он собирался передать ученику, если тот окажется достойным. Теперь Вилли понимал, почему все так ценили Нейсмита, какие необычные услуги он оказывал людям, живущим по всему континенту. Нейсмит решал задачи. Старик почти каждый день говорил по телефону, иногда с местными жителями, вроде Мигеля Русаса из санта инеса но также часто вел дела и с теми, кто жил во Фримонте или вообще настолько далеко, что когда у них в Калифорнии был еще день, там, куда он звонил, уже наступила ночь. Он говорил по-английски по-испански, и на языках, которых Вилли никогда прежде не слышал. Нейсмит беседовал с людьми, которые не были ни джонками, ни англами, ни черными. Вилли уже многому научился и понимал, что это совсем не такое простое дело, как обычный местный звонок. Связь между городами, расположенными на побережье, осуществлялась легко, по стекловолоконному кабелю и на любой частоте. Даже на более серьезные расстояния, как, например, от особняка Нейсмита до побережья, наладить видеосвязь было относительно несложно. Когенетный излучатель, установленный на крыше, мог посылать инфракрасные, не микроволновые сигналы в любом направлении. В ясные дни инфракрасный излучатель обеспечивал качество лишь немногим хуже, чем по кабелю. Даже с учетом хитроумных приемов Нейсмита, чтобы скрыть их местоположение. Но разговаривать с теми, кто находился за пределами прямой видимости, за изгибом поверхности Земли, за лесами и реками, где не проложишь кабель, было куда более сложной задачей. Нейсмит использовал то, что он называл «короткие волны», которые на самом деле имели длину от 1 до 10 метров. Они не слишком подходили для высокочастотной связи. Чтобы передавать видеоизображение, даже расплывчатую черно-белую картинку, Требовались невероятно сложные схемы кодирования и адаптация в режиме реального времени к меняющимся условиям в верхних слоях атмосферы. Люди, с которыми говорил Несмит, ставили перед ним задачи и получали ответы. Разумеется, не сразу. Часто у него уходили на это целые недели, но рано или поздно он что-нибудь придумывал. Во всяком случае, заказчики казались довольными. Хотя Вилли до сих пор не очень ясно представлял себе, какая польза Несмиту от благодарности людей на другом конце света, Вскоре он начал догадываться, откуда берутся средства на содержание особняка и почему Нейсмит может позволить себе первоклассную аппаратуру для головидения. Одну из таких задач Нейсмит передал своему ученику. Если Вилли добьется успеха, то они в самом деле смогут получать изображения с разведывательных спутников власти. Однако на экранах появлялись не только люди. Однажды вечером, вскоре после того, как выпал первый снег, Вилли, вернувшись домой из конюшни, За застал Нейсмита за странным занятием. Старик внимательно наблюдал за пустым участком земли. Каждые несколько секунд картинка дергалась и перемещалась, словно камеру держал пьяница. Вилли присел рядом с учителем. В этот вечер желудок у него болел сильнее, чем обычно, и раскачивающаяся перед глазами картинка не улучшала его самочувствия, но любопытство удерживало Вилли у экрана. Неожиданно камера повернулась вверх, и оказалось направленная сквозь сосновые деревья на дом, едва различимый в вечернем полумраке. Вилли даже скрикнул На экране был особняк, в котором они жили. Нейсмит с улыбкой отвернулся от экрана. «Дома это лань, к югу от нашего дома. Я следил за ней две ночи подряд». Вилли потребовалась целая секунда, чтобы сообразить. Нейсмит поясняет ему, где находится камера. Он попытался представить себе, как кто-то ловит лань и устанавливает на ней камеру. Должно быть, Нейсмит заметил удивление парня. Одну секунду. Старик порылся в ближайшем ящике стола и протянул великий крошечный коричневый шарик. Такая же камера и на этом животном. Ее разрешающая способность достаточно велика, по крайней мере, на уровне человеческого глаза. Кроме того, я могу изменить параметры так, что она будет смотреть в разных направлениях, даже если сама лань не поворачивается. Джил, можешь повернуть ось камеры? Хорошо, пол. Картинка скользнула вверх, и они увидели свисающие ветки. а затем камера повернулась в другую сторону, показав мохнатую спину и часть уха. Вилли посмотрел на предмет, который Пол вложил в его руку. Камера, теплая и немного липкая, была всего трех или четырех миллиметров в поперечнике и ничем не напоминала те громоздкие устройства с линзами, которые он видел на виллах Джонков. «Значит, вы просто прилепили ее к меху?» спросил Вилли. Несмит покачал головой. «Все еще проще. Грина из Наркроса присылают мне эти штуки целыми сотнями. Я разбрасываю их по лесу, по веткам и кустам, и они пристают к самым разным животным. Это обеспечивает нам дополнительную безопасность. Сейчас в горах намного спокойнее, чем раньше, хотя изредка по-прежнему встречаются бандиты. Угу. Если у Несмита есть оружие под стать системе обнаружения, то особняк защищен куда лучше, чем любой замок в Лос-Анджелесе. Хорошо, если бы у нас были люди, чтобы вести наблюдения постоянно. Несмит только улыбнулся, и Вилли сразу подумал о Джил. Программа вполне способна с этим справиться. Больше часа Нейсмит показывал ученику разные сцены, снятые многочисленными камерами. Одна из них вела съемку с высоты птичьего полета. Видимо, камера прилипла к перьям какой-то птицы. Это давало примерно такой же вид, как тот, что открывался пилоту самолета или вертолета, принадлежащего мирной власти. Вилли вернулся в свою комнату и еще долго сидел, глядя из чердачного окошка на засыпанные снегом деревья, Сравнивая этот вид с тем, который еще несколько минут назад он, подобно Богу, мог наблюдать дюжинами других глаз. Наконец он стал, стараясь не обращать внимания на спазмы в желудке, которые заметно усилились последние несколько недель. Вынул всю свою одежду из шкафа и, разложив ее на кровати, тщательно обследовал каждый квадратный сантиметр глазами и пальцами. В швах его любимой куртки и на рабочих штанах он нашел несколько крошечных коричневых шариков. Виле снял их. В бледном свете настольной лампы они выглядели совершенно безобидно. Он положил камеры в ящик стола, а одежду снова развесил в шкафу. Долгие минуты Вилли лежал без сна, размышляя о том месте и том времени, которое старался не вспоминать. Что общего могла иметь лачуга в Глендере с дворцом в горах? Ничего. Или все. Там было ощущение безопасности. Там был дядя Сильвестр. Там он тоже учился арифметике и чтению. До Джонка в Данделанте. Там был детский рай, время, утраченное навсегда. Вилли тихонько встал и снова прилепил камеры на свою одежду. Может быть, не навсегда утраченное.